Глава тридцать «Ты только посмотри на неё!» — зашептала Тония. «Она такая необычная! Я в первый раз вижу такую интересную даму!» Да уж, необычности этой женщине было не занимать. Старушка раскачивалась в кресле, приподнимая короткие ножки, и с наслаждением выпускала изо рта белёсые кольца дыма. Без сомнения, она получала настоящее удовольствие от такого времяпрепровождения. Вдова Блумкин чем-то напоминала мне синюю гусеницу из Алисы в Стране Чудес. «Представляешь, какими мы будем старыми!» Девушка прижалась спиной к забору. «Ты хотела бы походить на почтенную Матрону или на вдову Блумкин?» «Я бы точно не хотела быть занудной старой коргой», — ответила я тоже, прижимаясь спиной к забору. Лучше прослыть весёлой старушкой с некоторыми странностями, чем злой Грымзой. Это точно. Я вот иногда задумываюсь, за кого выйду замуж, сколько у меня будет детей, какой дом. Тоня мечтательно зажмурилась. Хочу двух девочек и двух мальчиков. немного ли?» — улыбнулась я, но она покачала головой. Хорошо, когда в доме звучат детские голоса и смех. «Я так и знала, что ваша чёртова почта следит за мной!» Тяжёлая трость ударила по деревянному забору прямо между нами. Да так, что полетели щепки. Мы вскочили на ноги, и я с изумлением увидела на самом верху забора вдову Блумкин. Как она туда забралась, одному богу было известно, да ещё так бесшумно. «Когда-нибудь я вставлю в эту дыру сигарету, чтобы неповадно было подглядывать за приличной женщиной. Вот будет потеха!» Старушка прищурилась, рассматривая нас. «Я думала, это почтальон с дурацким лицом. Вы кто?» «Леди Рене», — представилась я, не решаясь приблизиться. «А это Тония, она работает на почте». «Леди Рене Браунинг, что ли?» Соседка сверлила нас пристальным взглядом. «Ты снова ходишь в платьях с пятнами. Заканчивай с этим». «Иначе никогда не выйдешь замуж. Мужчина не любит нерях». «Я прислушаюсь к вашему совету», — с улыбкой ответила я. «Как ваше здоровье?» «А что тебе моё здоровье? Кто ты вообще?» Вдова Блумкин стала подозрительной. «Ждёте, когда я умру?» И снова она напомнила мне синюю гусеницу. Это вернуло их к началу беседы. Алиса немного рассердилась,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 Может вам что-то нужно? Ничего мне не нужно. И хватит тереться под моим забором. Старушка ловко полезла вниз, не переставая ворчать. Иначе я вылью на вас скисшее молоко. Мы с Тоней засмеялись, стараясь сильно не шуметь, но когда в дыре появился глаз, я чуть не закричала. Смеяться над пожилой женщиной вверх без культурья. никакого воспитания. С кислым молоком я подмешаю тухлое яйцо. Глаз исчез, а мы прыснули и пошли к дому. Итак, первое знакомство с вдовой Блумкин оказалось незабываемым. Надежда на пустующее здание у почты растаяла, но можно было попытаться что-то пристроить у кузни. Мне не хотелось расставаться со своей идеей. Устроившись в кровати, я приготовила бумагу, карандаш и взялась за бизнес-план, который просил лорд Опри. Итак, С чего начать? Первоначальные финансовые вложения пойдут на само здание постоялого двора, на оформление его самого и территории, на мебель, текстиль, на рекламу. Ежемесячные расходы будут состоять из заработной платы, налогов, оплаты прачечной, коммунальных и эксплуатационных расходов. И опять же реклама, ибо на двигатель всего на свете. А еще нужно нанять небольшой персонал, так как Тилли и Тония не смогут тянуть на себе все сразу. Хотя бы одну горничную, повара, конюха и крепкого мужчину для физической работы. Доход же постоялый двор будет получать от сдачи номеров, плюс дополнительная выручка, в которую войдут кухня, услуга хранения ценных вещей, а также конюшня с каретной. После этого я составила таблицу, в которую внесла первоначальные инвестиции, ежемесячные расходы, средний процент загрузки постояла во двора, месячный доход, чистую прибыль в месяц и срок окупаемости. Все-таки должное образование — полезная вещь. Осталось только рассчитать сумму, которой будет достаточно на все эти нововведения. На следующий день я с утра решила еще раз обойти свои чертоги. Нет, пристроить даже самый аккуратный постоялый двор здесь не получится. Слишком мало земли принадлежало почте. Если только пожертвовать какой-то частью сада... Но тогда, чтобы появилась возможность подъехать к главному входу, нужно будет прокладывать дорогу между почтой и домом вдовы Блумкин. У меня были сомнения, что она позволит это сделать. Палка о двух концах но поговорить всё равно нужно. А вдруг старушка окажется не такой уж и плохой? Я зашла в кузню, попросила Тайпа Лунча, чтобы он составил список всего, что нам понадобится для ремонта, и поинтересовалась. «Вы не знаете рабочих, которые могут отремонтировать каретную?» «Можно попросить мужчин из деревни, они всё сделают», — ответил кузнец. «Сейчас многим нужны деньги. Если хотите, я могу привести их сюда». «Да, только мне негде расположить их». Я растерянно огляделась. «Как же они будут отдыхать?» «Леди Рене, вы совсем не знаете нас», — усмехнулся мужчина. «Деревенские могут спать даже в поле. Устроиться в конюшне на сене. Главное, платить им и кормить обедами». «Отлично. Тогда приведи их как можно скорее. Мне хотелось заняться хоть чем-то, что приблизит меня к заветной мечте». Не будем тянуть. После разговора с кузнецом я собралась с духом и направилась к вдове Блумкин. Прогонит, значит, так тому и быть. Войдя в калитку, я обратила внимание, что из почтового ящика виднеются письма. Некоторые из них валяются на земле, торчат в ветвях кустов. Похоже, из ящика забирали только газеты. Как это странно всё-таки. Я прошла по покрытой мусором дорожке, поднялась на крыльцо и, взявшись за дверное кольцо, постучала. «Да!» — в приоткрывшейся двери показалось недовольное женское лицо. Оно было одутловатым, с синюшными мешками под глазами, словно сия особо любила приложиться к бутылке. По грязному переднику и обвисшему несвежему чипцу я поняла, что это служанка. Причём не очень чистоплотная служанка. «Могу ли я поговорить с Шелли Блумкин?» — вежливо спросила я. — Я леди Рене, хозяйка почты. — Я знаю, кто вы, — пробурчала женщина. — Проходите. Было видно, что служанка не особо рада моему визиту, но она ведь не могла закрыть перед моим носом дверь. Я вошла в тёмную переднюю, стараясь не кривиться от затхлого запаха. Скорее всего, помещение не проветривалось очень долгое время, а может, вообще никогда. «Прошу вас, подождите здесь». Служанка указала мне на дверь, ведущую в гостиную. Шелли сейчас спустится. Когда-то гостиная была очень даже ничего, но сейчас выглядело ужасно. Толстый слой пыли на мебели, паутина в углах, а возле плинтусов я заметила мышиный помёт. Жерло камина нечищено, бронзовые подсвечники давно потеряли свой блеск, На ковре кое-где виднелись пятна. Их пытались прикрыть мебелью, и теперь кресло, софа и столик для шитья стояли где попало. Откуда-то сверху раздались приглушённые голоса. Служанка уговаривает хозяйку выйти к гостье. Наконец я услышала приближающиеся шаги. А вскоре в дверях гостиной появилась вдова Блумкин. «Да, старушка совсем крошечная». Мне она доходила примерно до плеча вместе со своим монументальным чипцом. «Добрый день», — поздоровалась я, улыбаясь на все свои тридцать два зуба. «Прошу прощения, что нагрянула без приглашения». «Поэтому сейчас уходишь?» — язвительно уточнила она. «Это правильное решение. Всего доброго». Старушка развернулась и пошла прочь, оставив меня стоять с открытым ртом.